Глава четвертая. Мы жили на бычьем дворе, Изолированной внутри дворца, Жизнью, помеченной смертью. Да, этот своеобразный город горделив, Сильна и жестока в нем жизнь, Однажды вступивший в его пределы, Может оставить их только со смертью. Так и я, Хотя в бороде моей давно пробивается седина, До сих пор, говорю, — Он есть, словно бычий двор до сих пор стоит, и я могу вернуться туда. Хотя новичков учили отдельно, наставляя в танцы, прыжках и кувырках, во всем искусстве гимнаста, мы проводили свою жизнь все вместе на бычьем дворе до самого ужина. Потом охраняющие девжрица уводила их в отдельные покои, Юноши всегда могли отыскать пути в окрестности дворца, и они по вечерам весело перемигивались. Ходить можно было по всему лабиринту, лишь бы держаться подальше от стены ворот. Беглецов не было. Поговаривали, что на таких сложилось проклятие, и первый же бык забирал их. Как сказал Каринфинин, танцоры действительно ходили повсюду, хотя любовники и любовницы всегда присылали слугу. В этом сплетении ходов было легко заблудиться, но девушек забирали на всю ночь и следили за ними, и днем невинности тщательно охраняли. Вначале я думал, что сойду с ума, целый день находясь в обществе голых девиц и не имея возможности прикоснуться к ним. Но скоро понял, что в лабиринте без женщины не останешься. Что касается наших девушек... Они обходились друг другом, обычаи старинные, его уже никто не оспаривает. Но среди них находились и девственные, до самых глубин сердца, они отдали себя всецело играм с быком и жили этим во сне и наяву. Когда зажигали огни, каждый погружался в свою тайную жизнь. Но на арене мы все были участниками мистерии и юноши, И девы, и как ремесников нас связывались секреты нашего мастерства. Зачастую мы были руками, отводящими друг от друга смерть. И все же мы были молоды, и плоть наша ничем не отличалась от той, с какой матерью Део рождает на свет всех своих детей. Всех нас словно соединяла струна кефары. Она никогда не лопалась и не ослабевала, А если к ней прикасалось хотя бы дыхание, воздух наполнялся ее чарующим звуком. Много раз, оставив очередную знатную кретянку, все эти юбки, булавки, духи, завивку и постель, которые едва можно было пройти мимо всяких столиков с горшочками притирания и зеркалами, я засыпал на своей циновке на бычьем дворе, обнимая в мечтах талью подобную гибкой иви или одолевал в любовной борьбе стройные, сильные, прохладные руки в золотых кольцах. Но в крепости мечта эта так и не уплотилась в жизнь. Только годы спустя, когда бычий двор остался далеко позади и перестал существовать, я снова встретил такую девушку и сделал ее своей. Я уж был отчаялся найти ее, когда вдруг встретил верхом на коне без седла в скифских шароварах посреди частокола копий. Она была повыше обитательниц бычьего двора, но тоже мелкокосная и легкая. Дважды я уносил ее с поля битвы на своих руках, даже в последний раз, хотя мертвые тяжелее живых. Я видел, как она одна принимает на копье леопарда. Но мне она никогда не причиняла вреда, если не считать удара дротиком, когда я впервые взял ее. Теперь я рад этому шраму, ведь кроме него у меня ничего от нее не осталось. Позже появился другой шрам. Его она не могла заметить, когда рожденный ее сын вырос до четырех локтей. Но дева, богиня, которой она служила, и подземные боги были добры к ней, они закрыли ее глаза, прежде чем пришел конец всей истории. Но тогда нити этищи были на вертине. Зная я об этом заранее, видишь, и ноги мои двигались бы помедленнее, а там какой-нибудь бык сумел бы опередить меня, а может быть и нет. Каждый из нас всегда достается собственному быку, который рождается уже, зная твое имя. Так. Говорят, на бычьем дворе. Пройдя начальное обучение, мы научились движению колесом, переворачиваться в воздухе, прыгая назад или вперед. Некоторые из нас уже могли подбегать к козлам для прыжков и перелетать через них с поворотом в стойке на руках. Мы с сыром делали это всякий раз. Хриса достаточно часто. Иногда получалось у нефалы. Каринфинин точно раскусил ее. Все эти ужимки предназначались для мужчин. Ей даже удалось обмануть ими себя, но на бычьем дворе подобное не приветствовалось. И тогда оказалось, что среди девушек нет крепче ее. Поглядев на гелику, наставник сразу же распознал, что она знает эти азы. И это слал к прыгунам, учившимся прилетать через деревянного быка. Он был виден отовсюду, из каждого уголка двора. «Бы где -дала Так звали его по имени мастера, изготовившего фигуру, хотя каждую часть ее с той поры успели обновить по дюжине раз. От того времени сохранились лишь прекрасные бронзовые рога, отполированные до блеска несчетным количеством рук. Все говорили, что рога Отлил сам дедал. В поломнутре, между плечами, располагалась скамеечка, сидя, на которой мальчишка наставника дергал за рычаги, заставляя бока качать и трясти головой. Мы должны были уклоняться, не прерывая пляски. А же кричал? — Нет, нет, должно казаться, что вы его любите. Вы ведете его, вы ускользаете от него, вы хотите, что он... Попотел ради вас. Это любовная пара, ее знает весь мир. Подобными словами он наставлял скорее юношей, чем девиц. Таков крик. В первые недели я каждый день ждал, что Острен пришлет за мной и накажет. Однако он не приходил, и ко мне относились не хуже, чем к прочим. После пляски настала очередь прыжков. Прыжки на деревянном быке — лишь тень испытания, которые поставит перед тобой настоящий зверь, не всем она по силам. Прыгунов в игре с быком всегда мало, иногда только один среди всех вышедших на арену. Но они-то и есть до рыбычьего двора. Для первого урока актор послал за Каринфинином. Тот подошел небрежной походкой, звеняя искряс и отдал кому-то подержать болтавшийся на руке браслет с печатью. Потом подбежал к опущенным бычьим рогам, и, когда они, скрипнув, дернулись вверх, встал в стойку. Он на пике подъема выпустил рога и, как птица, по дуге перелетел на круп. Потом соскочил вниз легкий как косуля. Актор при этом показал нам, как следует помогать прыгуну. Живой бык всегда мешает прыжку, и всякому, кто хочет жить, следует приземляться на ноги. Вот и вся хитрость. Ну, у каждого прыгуна есть собственные трюки, они-то и приносят славу. И имена этих юношей и дев среди величайших есть и они, передают из поколения в поколение. Старики с пренебрежением поговаривали о нынешних, утверждая, что «по пусту живет тот, кто не видел такого-то пятьдесят лет назад». Коринфинин был как раз из таких великих. Говорили, что он научился заставлять быка подбрасывать его высоко или низко. В высоком полете он успевал сделать прыжок в пол-оборота, опуститься на руки на спину быка и спиной соскочить в руки страхующего. Прыгун — слава группы танцоров, но его жизнь в руках страхующих. Каждый, кто вышел играть с быком, держит в своих руках жизни всех остальных. На бычьем дворе нет трусов. Во всяком случае, долго они не выживают. Как только окружающие догадываются, что ты можешь подвести их в нужный момент, они стараются сделать так, чтобы ты не дожил до него». На арене это несложно, и незачем заводить много врагов, хватит одного. С помощью быка Дидала мы узнали, как танцор может спасти себя и других, как оплетать руками и ногами рога звери, чтобы он не мог поранить тебя, как обхватить рога снизу, сбоку и сзади, спрыгивая и соскакивая, как смутить зверя, закрыв ему руками глаза». Только ранить быка нельзя, даже ради того, чтобы уцелеть, ведь в нем обитает Бог. Сперва я просто не понимал, как можно проделывать такой живым быком. Но на Крите их разводили для игр в течение тысячи лет. На взгляд, истинное великолепие. Огромные, сильные, богоподобные в своем рогатом бычьем величии. На деле они неторопливы и глупы. Одного из тех, что выдался посмышленнее побыстрее, и, как наши домашние, натворил бы бед без всякого зрелища, принесли в жертву очищение. И все же критский бык — это прежде всего бык. Этим все сказано. Не следует быть излишне уверенным в нем. Даже когда звери начинают тебе помогать, слон бы, ощущая танец не хуже тебя, тут ты и следует остерегаться». На втором месяце учебы мы впервые увидели игры с быком. Мы давно рвались поглядеть, но актор запрещал нам. Он сказал, что если показывать зрелище новичкам, не обладающим достаточной ловкостью, они отчаиваются и теряют отвагу. Арена располагалась на равнине, к востоку от дворца. Она была построена из дерева, потому что Крит — страна лесов танцоры занимались собственную галерею как раз над дверью через которую выходят на арену галерея обращена к царскому ложу однако как говорили люди минус давно не появлялся на играх бк посвящал верховный жрец по сейдона самим же обрядом ведала воплощенная богиня Ариадно. На почетном месте арены размещалось сувенщины священными рогами позолоченные святилище, опиравшиеся на алые колонны. По обе стороны располагались сиденья для жриц, вокруг которых сидели знатные женщины из дворца. Они начали пребывать в своих носилках, когда мы уже сели, рабы истелили им на сиденья ткани, подкладывали подушки, подавали своим хозяйкам маленькие опахалы. Подруги здоровались, целовались, требовали, чтобы их сиденье поставили рядом. Вскоре перед нами слон бы оказалось раскидистое дерево, на которое опустилась стайка пёстрых печук. Они ворковали, охорашивались и чирикали, верхние ряды, будто ворох осенних листьев заполняли простые критянь. Взревели рога, и позади святилища открылась дверь. В проеме появилась она. Мне она показалась, и такое запомнилась, полевой лилией, невысокая, стройная, с округлыми грудями и бедрами. талию, казалось, можно переломить пальцами. Она застыла, словно окованная золотом. Красная ткань одеяния проглядывала лишь при движении, когда шевелились складки. Диадема высотой в целый локоть венчала изображение золотого леопарда. Если бы она не шевелилась... Ее можно было принять за изделие злата кузнеца. Мужи встали, приложив руку к груди, женщины прикоснулись к колбу, она села на высокий трон, заиграли кефары и флейты. Танцоры вышли из двери под нами. Движения их были легкими и неспешными, они шествовали парами, девушка с юношей, выступая в торжественном ритме умощенные маслом расчесанные локоны касались гладких плеч. Свет играл на ожерельях и кольцах на руках. Молодые груди, дев и их бедра, едва прикрытые узкими набедренными повязками, завороженно трепетали. Руки и ладони были обмотаны. Шнурованные споги из мягкой кожи поднимались к лодыжкам. В первой паре легкий, как птица, шествовал Каринфинин. Они обошли арену и встали в ряд перед святилищем, Каринфинин посредине. Потом сделали знак поклонения и дружно произнесли фразу на старокритском. Я прикоснулся к спине танцовщицы, сидевшей впереди меня, и спросил, что они сказали. Чернокожая девушка из Ливии не очень хорошо говорила по-эллински и ответила, медленно подбирая слова. «Радуйся, о богиня! идущие на смерть приветствует тебя! Прими наше приношение!» «Ты ничего не напутала?» — спросил я, потому что слова эти вызвали во мне недоумение. «Ты правильно перевела?» — так и внула. Ее голову украшали синие и золотые бусины, переплетающиеся с толстыми косами и составляющие с ними единое целое. Девушка вновь повторила те же слова. Я молча покачал головой и погрузился в раздумье. — Воистину, невежественны эти кретяне при всем их хитроуме. Пусть это жрица, величайший жриц всего мира. Пусть нет среди них никого выше ее по рождению, пусть она всех ближе к богине, но она женщина. И пусть это отрицают даже десять тысяч критян, она женщина. Это столь же верно, как то, что я мужчина, я знаю». Я поглядел на святилище. Она села, застыв, подобно изваянию из золотой слоновой кости. Что с ней будет? — подумал я. — Вечно живущие боги не позволят людям такого неблагочестия. Не пощадят они ее молодости. Не выход обычных. Кто может спасти ее? Она слишком вознеслась над людьми. Танцоры повернулись... Разошлись по краям арены. Пропела труба. В стене напротив нас открылась огромная дверь, из которой появился бык. Это было божественное животное. Белые с каштановыми подпальными шкура покрывала могучий торс на коротких ногах, и широкого лба росли длинные рога, как у всей его породы. Они загибались вверх и вперед, а потом ходили назад. Во всю длину их покрывали Золотые и красные полосы. Коринфинин стоял лицом к быку на противоположной стороне арены, спиною к нам. Он поднял руку в приветствии жестом благородным, полным изящества и отваги. И тут танцоры начали двигаться вокруг быка, как звезды вокруг неподвижной земли. Начав издалека, они приближались к зверю. Сперва он не обращал на них особого внимания. Лишь время от времени поглядывал огромным глазом, наконец сдернул хвостом и нервно переступил. Музыка убыстрилась. Танцоры приближались к зверю, перенял ласточками, проносились вокруг быка, ближе, ближе и ближе. Он опустил голову и провел по земле передним копытом. Ну, а потом показал, какой он дурак. Трезенский бык просто наметил бы себе кого-нибудь одного и принялся гоняться за ним. Это же просто провожал взглядом очередного танцора, подбирая, чтобы броситься. Потом словно говорил себе «Ох, опоздал!» и вновь принимался созираться с бестолковым видом. Танцоры уже замедлили кружение и приступили к где? Сначала один, потом другой замирал перед его мордой, а затем уклонялся от зверя предоставляя его следующему акробату. Чем отважнее танцоры, тем больше они работают с быком, так лучше для них самих. Зверь сильнее, но он один, а их четырнадцать. Он может устать первым, если они постараются. Так дело и шло. Наконец бык ощутил некую раздражительность. Он как будто сказал себе, «Так-так, а кто заплатит мне за эти шуточки?» И в этот миг... Каринфинин выскочил перед быком и протянул вперед обе руки. Кружение немедленно остановилось. Он уверенно подбежал к насупившемуся собаку. Такие прыжки мне нередко приходилось видеть на бычьем дворе. Но там они были неправдоподобны. Теперь же он плясал перед живой тварью. Ухватившись за рога, он взмыл вверх вслед за ними, следуя движению быка, а потом разжал ладони. Быку не хватило ума попятиться и подождать. Он бросился вперед, ощутив, что рога его сводились. он же описал в воздухе красивую линию, повторяющую очертания напряженного лука, и стройные ноги его коснулись широкой спины быка, чтобы вновь подбросить Коринхнина в воздух. Он прыгнул, Надо был непростой прыжок. Каринфинин завис над быком. Словно стрекоза над камышами, дожидаясь, пока тот сам выбежит из-под него. Он приземлился на две сведенные вместе ноги и прихлопнул по руке страхующего из вежливости, потому что в поддержке не нуждался. А потом в пляске понесся прочь. Из птичника донеслись визгливые восторги и воркования. Мужи разразились одобрительными криками. «Я же в тайне опустил правую руку к земле». И шепнул, скрывая свои слова за шумом, — Отец Посейдон, сделай из меня прогуна в игре с быком. Танцоры вновь начали кружить. На цыпочках, вытянув вперед руки ладонями вверх, к быку подошла оравитянка. С кожей цвета темного меда и длинными черными волосами стануя был прям как стрела. Такая осанка бывает у женщин, привыкших носить тяжести на голове. Уши ее оттягивали, золотые диски, отбрасывавшие солнечные лучи. Блеск этих зубов я помнил по бычьему двору. Это была дерзкая и насмешливая девица, но в тот миг она выглядела спокойной и гордой. Ухватившись за рога, она подпрыгнула вверх, но, быть может, в тупой... Бычьей башке зародилась какая-то мысль, или же хватка ее была не столь уверенной, как у Каринфинина. Бык не поднял морду кверху, а мотнул головой в сторону. Девушка упала на лоб зверю, но все-таки уцепилась за его рога, и обезьяна и повисла у него на носу, скрестив ноги на подбородке зверя. Бык закружился, сотряся головой со скамьи, где сидели мужи. Послышались негромкие перешептывания, женщины замерли. Я поглядел на высокое святилище, но золотая богиня оставалась недвижной, а на крашеное яйцо слон застыл. Танцоры кружились, хлопали в ладоши и щелкали пальцами, чтобы отвлечь быка, и все же мне казалось, что они не усердствуют, а могли бы сделать больше. Я стучал кулаком, промоча ближе, ближе, пока сосед не сказал мне Эллин! «Держи свои руки при себе!» Оказалось, что я стучу по его колену. Ну, бык, он ведь убьет ее!» — бросил я. «Он раздавит ее об ограду!» «Да-да, они не хотят стараться ради нее!» Отвечал мой сосед, не отводя от арены глаз. «Эта оровитянка своей надменностью нажила себе врагов!» Бык разыскивал ограду, но длинные волосы девушки закрывали ему глаза, и, кроме того... Она дергала плечами, чтобы ослепить его. Я проговорил едва дыша. «А Каринфинин не может помочь?» Он отвечал, склонившись вперед. «Это дело страхующего, а не прыгуна. Зачем ему это? Коринфинин не работал с ними». И в этот самый момент Каринфинин бросился вперед, Подбежал слева к быку, уцепился за рок и повис. На нем хватка девушки ослабла. Она упала на арену, вскочила на ноги и побежала. Я заметил, как внимательно огляделся вокруг Каринфинин перед прыжком. Юноша возле меня вскочил на ноги, что-то выкрикивая на своем родном языке, корцеродосском. Мне трудно было понять, что он ругался. Я и сам кричал. «Никто не способен долго продержаться в том положении, в котором оказался Каринфинин, есть только быка не ухватит за второй рок Он на это рассчитывал, однако все оставались на месте. Наконец к быку подбежал кто-то из юношей и, прыгнув, попытался схватить его за второй рог. Однако было видно, что сделан это лишь со стыда, а не от души. Поэтому он опоздал». Бык уклонился от него и, склонив голову на бок, копытом сбил с нее Каринфинина. Потом Каринфинин снова взмыл в воздух, но не в полете, а рогом, угодившему ему прямо в живот. Не знаю, кричал он или нет, шум вокруг перекрывал все. Наконец тело свалилось с рога и осталось лежать с окровавленной раной посредине. Бык наступил на него и отправился прочь. Музыка смолкла, танцоры замерли, глубокий вдох и ропот обижал всю глию. На арене жертву добивают небольшим лабрисом, повторяющим очертания священной секиры. Когда топор занесли над головою Каринфинина, он поднял руку, словно бы защищаясь, Но движение его превратилось в прощальное приветствие, и он повернул голову, чтобы удар вышел чище. Он был благороден и принял смерть, как подобает мужу. Я понял, что плачу слон бы любил его. Впрочем, так оно и было, хотя под этим словом на крите подразумевают другой. Но сплакнуть это, к счастью, так считают на бычьем дворе. К тому же с воплем упала одна из знатных кретянок. возле нее собралась толпа, ее обмахивали, подносили к носу едкие соли, ловили ее мартышку, так что на меня не обратили внимания. На шею быка накинули веревку и повели. Было видно, что зверь устал, его бы не хватило надолго. Танцоры вереницы, направились к выходу. Сидевший возле меня радосец говорил, зачем он это сделал. «Почему? В этом не было никакой нужды!» Я потом добавил, «Должно быть, услышал зов. Наверное, пришло его время». Я молчал. Слезы мои высохли, и настало время для размышлений. Жрец Посейдона наполнил килик. Открытая плоская чаша с двумя ручками, кровью Коринфнина, и выплеснул на землю малую долю ее. Потом он направился к святилищу и остановился перед ним, вылил остатки и что-то сказал по-критски. Владычица встала и подняла руки ладонями вверх, знаменуя жестом свершения обряда. А потом вышла в маленькую дверь. Я вспомнил крохотные розовые ступни на лестнице, нежную грудь и кольцо на коже, и плоть моя затрепетала. — Вернувшись на бычий двор, я сказал Аминтру, приведи журавлей. Я ожидал возле дедалого быка. Сейчас никто не думал играть с ним, поэтому у нас было место для разговора. Собрали журавли. Формион побледнел, а Минтра всего еще трясло от гнева. И из девушек плакали только Хриса и Фива. Глаза нефела оставались сухими. А гелика погрузилась в очередной припадок молчания. Ну, проговорил я, сегодня мы видели игру с быком. А минтер взорвался проклятиями, обвиняя в смерти Коринфинина, тех, кто был с ним на рень. Знатный по рождению. Он видел в них царскую стражу, не уберегшую своего господина. Я дал ему выговориться. Такие слова были нужны. «Ты прав», — сказал я потом, — «но подумай, он же не был им родичем, они не в долгу перед ним и не давали ему клятвы, почему же они должны были предпочесть его жизнь своей собственной?» Все смотрели на меня, гадая о причинах подобной холодности. «На корабле», — продолжил я, — «мы клялись лишь в том, что не оставим друг друга» я ничего не знал тогда, но должно быть это бог наставил меня отдавшегося в его руки теперь понятно ли вам почему мы должны быть здесь как родня они закивали они были сейчас как мягкий металл ждущий удара кузнечного молота я был прав что не отложил разговор. Каринфинин мертв проговорил я как и все кто вышел на арену вместе с ним Они покорились смерти, продлив свою жизнь, и сейчас они это знают. Поглядите теперь на них. Даже позор не столь тяжел, как страх. — Да, — отвечала минтер ты прав. — Ты теряешь жизнь на арене в тот миг, когда более всего любишь ее. Перед таких, как они, никто не купит, они не стоят ни ссадины, ни царапины, ни капельки крови, и они утратили право на гордость. Если кого-нибудь из них хранил Бог, сегодня они слышали музыку, под звуки которой удалился бессмертный, поглядите на их лица. Но журавли смотрели на меня, словно бы я обладал силой, позволяющей изменить ход событий. Столь крепким они считали меня. «Сейчас мы обновим нашу клятву», — сказал я, — чтобы здешние боги услыхали ее. Но теперь она будет звучать еще строже. «Жизнь каждого журавля, да будет мне столь дорога, сколь моя собственная, и я окажу ему ту помощь, которую ожидал бы и сам, находясь в подобной опасности. Сделаю все» как для себя самого. Пусть будут всему слову свидетелями Стикс и дочери ночи, а еще быкоголовый Посейдон, что обитает в недрах под Критом, и пусть они погубят меня в тот день, когда я нарушу клятву.